Глава пятьдесят четвертая. Воздух сгорал на пути волховской силы, а когда искры ударились в его тело, запахло горелым мясом, но еще больше паленым камнем. Мрак изогнулся от боли, но все так же каменно шел на волхвов преисподней. Волхв только успел распахнуть глаза, как что-то тяжелое размозжило ему череп. Второй в недоумении забормотал. Удар оборвал его на полуслове Третий прямо из ладони метнул слепящие белые лучи, и топор угодил ему прямо в лоб. Четвертый оказался мудрее, ринулся к выходу. Мрак не в состоянии гнаться на каменных ногах, что омертвелит до развилки. Метнул вслед топор, угодил в затылок рукоятью, но волх врухнул, как подкошенный, руки разбросал, не колыхнулся. «Что значит добрый удар?» — пробормотал мрак. «Никакое подлое колдовство не устоит». Правда, — поправился про себя, — если бы не та поддержка, на которую все намекают, то удар мог бы не получиться таким хлестким. Он обернулся к Светлане. Ее безупречно чистое лицо было спокойным, глаза закрыты. Пухлые губы чуть приоткрылись, словно в последний миг прошептало чье-то имя. «Спи!» — прошептал он мертвеющими губами. «Любимая, спи!» Звериная боль разламывала череп. В висках стучало, перед глазами колыхалась красная пелена. Во рту было сухо, потом он ощутил соленое, теплое. Холод поднялся до живота, и он ощутил, как они внутренности, превратившись в камень. Шатаясь, он раскачал тело, только бы не упасть, заставил себя приблизиться к столу. Там лежала огромная толстая книга, а рядом стояли песочные часы. Переплеты из темной кожи, углы обуглены, выглядывают почерневший краешек доски. Пахло древностью. Мрак ухватился за край стола, чтобы не упасть. Книга занимала половину стола, на переплете странные буквы. Если и не прочел, то угадал. Книга судеб. «Мрак», — прохрипел он, — «меня зовут Мрак». Трясущимися руками, холод поднимается уже к сердцу, раскрыл книгу. Страницы из тончайшего пергамента внезапно пришли в движение. С немыслимой скоростью переворачивались мягко шелестя. У него только сияло в глазах, и вдруг замерли, открыв книгу почти на середине. Там было множество знаков. У него ребило в глазах: никогда бы не подумал, что на свете столько народу, или тут и все звери, хотя почему бы и нет. Иные звери лучше иных человека, а то и гады лучше. Одни значки вспыхнули темно багровыми закорючками, но по мере того, как мрак смотрел на них, медленно гасли как угли в догорающем костре. «Вот и моя жизнь!» — прошептал он горько. Боль стала острее, в глазах плыло Холод поднялся к сердцу, стиснул ледяной лапой. Остро кольнуло, и мрак ощутил, как сердце перестало биться. Он слышал далекие звоны, уже не понимал, в его голове или за стенами. Внезапно пустые песочные часы наполнились песком, но он был весь снизу, а сверху струилась тончайшая струйка, последние песчинки падали вниз. Жаба прыгнула на книгу, почесалась, соскочила на пол. Мрак едва не упал, но в глазах на мгновение очистилась. Слабеющей рукой он вытащил нож и соскоблил гаснущие закорючки. В этот момент упала последняя песчинка. В нижней посудине замерла горка нижнейшего песка, а в верхней было пусто. Мрак тряхнул головой, и из глаз разом ушла багровая пелена, он глубоко-глубоко вздохнул, и острая боль едва не разорвала грудь. Боль стегнула по телу, и он едва не закричал от внезапного ощущения своей дикой силы, своего могучего тела, своих сильных рук. А большое сердце проснулось и судорожными толчками погнало, наверстывая по жилам горячую кровь. Во всем теле стало горячо. Внутренности ноги пекло, будто бы туда залили расплавленный свинец, его всего кусали злые мурашки, будто отсидел себя целиком. Внезапно песочные часы налились зловеще багровым светом. Мрак ощутил жар, отодвинулся. По стеклу пробежала извилистая трещина. Звонко щелкнуло, стекло разлетелось на тысячи мельчайших осколков мра шалело видел как они на полу быстро теряли блеск таяли похожие на тонкие льдинки под жаркими лучами весеннего солнца исчезали пол дрогнул посередине пробежала трещина расширилась стол с книгой судя рухнул в щель там загремела трещина сомкнулась чтоб другим неповадно проговорил он все еще дрожащим голосом не веря себе я еще не знаю что натворил но шороху будет Жаба перестала чесаться, повернулась и смотрела вопросительно. Мрак протянул к ней руку, жаба увернулась. Мрак повернулся уходить. Жаба с сердитым кваканьем прыгнула ему на спину, взобралась на плечо и застыла серо-зеленым комом. «Уносим ноги», — сказал мрак ошеломленно. «Кто ж знал, что дойду? Потому и не спрашивай, можно ли выбраться». Жаба не спрашивала, прижалась пузом, вгоняя коготки в кожу душегрейки и закрыла глаза. Похоже, верила в мрака. «А что?» — сказал он вслух, оправдываясь. «Ну, почистил, подправил. Будь-то я один жулик, а все на свете прямо порхают от святости. Я ж не сирот обкрадываю. Вот куда слез, чтобы жизнь продлить. А другой с поля боя бежит для того же самого. Позор и поношение терпит». Полу верстя от стенку явы земля задрожала, вспучилась. Края трещины отодвинулись один от другого сажа не натри Взвелся дым. Взлетели языки пламени, тяжелый грохот сотрясал воздух, и слышно было, как в глубинах земли застонал кто-то немыслимо огромный, страшный. Из провала выметнулись огненные кони, за ними по воздуху выскользнула колесница. Конские гривы были из пламени, глаза горели, как кровавые звезды. С грохотом ударили копытами по краю, отвалилась целая скала, рухнула в бездну. Но тут же края пролома пошли друг другу навстречу, Схлопнулись, наверх выбрознулись мелкие и крупные камни, пугая птиц. На городские стены высыпал народ, смотрел, пугался, кричал в страхе и великом удивлении. Из распахнутых ворот выбежали люди, со всех ног неслись навстречу. Мрак придержал лошадей. За колесницей неторопливо бежал угольно-черный конь, огромный, тяжелый, похожий на отливку из черной бронзы, которая крепче любого булата. В нем, как в порождении ночи, чувствовалась пугающая мощь существа другого мира. Хрюнде скакнуло с мешка мраку на голую спину. Лапы соскользнули, но все же едва не спихнуло мощным толчком на землю. Он ругнулся, шлепнул ее по толстой заднице. «Не шали и не прикидывайся просто жабой. Я читать не могу, но рисунки понимаю. Видел, кем вырастешь». Жаба с готовностью перевернулась на спину. Отрастающие шипы мешали, но она сумела подставить белесое брюхо. Огромные выпуклые глаза блаженно закрылись пленкой. Впереди толпы бежал Иваш. Он сильно исхудал, одежда на нем болталась, под глазом растекся кровоподтек. Он со страхом и надеждой смотрел на обнаженную до пояса могучую фигуру мрака. Черные волосы варвара из леса развивались сзади, на них видна была засохшая кровь, а на плечах, груди и на руках белели свежие шрамы. Мрак помахал рукой. Мышцы вздувались, как корни столетнего дуба. Толстые, такие же крепкие. Она вернулась. Снова. Коней схватили под узцы. Иваш впился взглядом в хрустальный гроб. Она там? — Будет спать еще трое суток, — объяснил мрак. — Так бывает, я слышал. Он соскочил с колесницы, а Иваш пугливо залез на его место. С робостью взял вожжи. Мрак кивнул на мешок. Там эти, вещи богов, отвези взад, не стоит держать в одном месте. Одно бы оставить в Куяви, другое закинуть в Артанию, что-то в Славию. Скажи, Волхвам, пусть придумают, что куда. «Да-да», — сказал Иваш бледно, но взгляд уже стал тверже, спина выпрямилась, уже с властными нотками велел. «Ты давай явись вечером, я тебе дам новый наказ». «Кони из преисподней – добро, но тут один царь похвалялся, что в его землях пасется олень с золотыми рогами. Нам изволится, нам – это значится мне и царевне!» Мрак посоветовал. «Забудь и смеяться не будут, я уже свободен, понял? А эти кони обратятся в дым при заходе солнца». «Багровое солнце уже висело над краем земли, и ваш в страхе дернул поводья» кони метнулись вперед с такой мощью, что и Иваш скатился на дно колесницы. Черный жеребец подошел, обнюхал мрака, потыкался мягкими губами в его ухо, презрительно фыркнул на жабу. Мрак подложил обе ладони на цветную попону, готовясь прыгнуть на конскую спину. Кто-то робко подергал его за рукав. Это был придворный волх в лекарь. Мрак огрызнулся. «Что еще?» Вместо ответа Волхов вытащил из складок одежды зеркало. На мрак и очень знакомое лицо. Разбитый нос, видно, как сломан в двух местах. Косой шрам через нижнюю губу, шрамы на скуле, на лбу, нижней челюсти. «Боги!» — прошептал он с великим облегчением. «Это опять я! Я вернулся к себе самому!» Сломанные кости носа срослись, как зажили и другие раны оставив где заметные, а где едва белеющие шрамики. «Ужасно!» — вымолвил Волх. «Такое попортил!» «Ладно, сделаем краше прежнего!» Мрак отшатнулся. «Ни за что!» «Почему?» «Это мое лицо!» — сказал он с мрачной гордостью. «Это я сам!» Его оборвал сильный треск над головой. Среди ясного неба полыхнула слепящая молния, прогремел гром. Вдали возник огненный шар. В мгновение ока разросся, завис над их головами, опустился в двух шагах, а из огня и света вышел, как его порождение, высокий человек с красными как пламя костра, волосами. Глаза были зеленые, как изумруды, а в руке он сжимал жезл мощи. В народе послышалось потрясенное «Великий чародей! Властелин всех чародеев и волшебников! Великий ужасный!» Человек в упор смотрел на мрака. Облик его был ужасен, зеленые глаза метали молнии. Между волосами проскакивали крохотные искорки. Мрак помахал рукой. «Здорово, Олег! А где наш бог?» Человек с красными волосами бросил раздраженно. «Таргетай? На дуде воет, с ума сойти можно. Сейчас отвезу к нему. Укрепись духом, новую песню исполнит. Ты хоть знаешь, что натворил? Ну, стой под чисткой в книге судеб». Мрак покосился на распростертые в пыли тела. «Никто вроде бы не смотрит, но явно кто-то доуслышит да стыдливо принизил голос. «Я ж неграмотный». Олег всплеснул руками. Земля послушно вздрогнула. На дальней горе раскололась вершина, повалил дым. Чуть погодя потекла красная кровь земли, горящая и всесжигающая. В воздухе появились запахи гари, пепла. Загремело громче. Среди распростертых людей послышались крики ужаса. Жаба на плече мрака грозно смотрела на чародея и ворчала. «Мрак», — сказал зеленоглазый с укором, в голосе звучал страх. «Грамотный, исправил бы дату». «Ну, добавил бы лет тридцать-сорок жизни, пусть пятьдесят. А что натворил ты?» Мрак переспросил шепотом. «А что натворил я?» В глазах Олега были ужас и жалость. «Ты соскоблил все». Все, что тебе суждено, и удачи и поражения и любовь, и счастье, и болезни, теперь все зависит только от тебя. Но это еще не все. А что еще?» Прохлепел мрак перехваченным горлом. «Каждому на роду какая-то смерть дописана. Каждому. Но ты соскоблил и ее». По спине мрака словно скользнул ледник. Плечи напряглись до судорог. Разверзлась не пропасть у ног а ужаснее без новиков. «Тебе даже стареть не удастся», добавил Олег упавшим голосом. Среди распростертых в пыли послышались завывания ужаса. Кто-то всхлипывал, других трясло. Иные отползали, страшась быть вблизи такого человека или уже не человека. Мрак ощутил, как кровь отхлынула от лица. Он сцепил зубы, сдерживал дрожь. Жаба на плече шумно вздохнула. Ее горячий язык нежно лизнул в ухо. И вдруг все увидели, как уши мрака вздрогнули. Хищные ноздри затрепетали, ловя запахи. Разбитые губы медленно поползли в стороны. Он зачем-то присел, вытянул вперед руки с растопыренными пальцами, будь то лягушка перед прыжком, чьи лапы наконец-то нащупали твердый ком. Расталкивая народ, к нему со счастливым визгом неслась, раскинув ручонки, чистая непорочная душа по имени.